Глава двадцать четвёртая, Сан Саныч. Ещё никогда раньше моё мужское эго не было так сильно уязвлено. Это ж где-то видано, чтобы девушка, даже пусть и такая необычная, от меня сбегала. В конце концов, не видел ни единой причины, почему так могло произойти. Я точно не мог сделать что-то не так. Да и как можно оценивать вчерашний день и вечер не с положительной стороны? Ресторан, прогулка. Я был уверен, что ей понравилось всё от начала до конца. Она же улыбалась, шутила и даже расслабилась. Она дрожала в моих руках от поцелуя. Не мог думать ни о чем другом. Заполонила все мысли и окончательно убедила меня в том, что надо с этим что-то делать. Пусть рассказывает мне все честно, и мы тогда решим, куда дальше двигаться. Хотя я сам уже был готов выдать ей целый последовательный план действий У меня он был готов на все случаи жизни, и на этот в том числе. Поэтому на работу я пришел раньше времени. Может, ей поцелуй не понравился. ну что за бред? Не мог ей мой поцелуй не понравиться. Никто еще не жаловался. Хотя вон Лика же взяла откуда-то мою якобы любовь к каналу. Надо же было такую дурь придумать. Нет, я не против иногда разнообразить сексуальную жизнь, но чтобы прям любить и ценить, это скорее под настроение, да и нет в этом ничего предусудительного. Но как же понять, чего она убежала от меня, как черт от Ладана? Да почему наши сотрудники приходят так поздно? Надо было сделать на час раньше рабочий день. Сколько мне нужно еще ждать? Когда хлопнула дверь приемной, я, игнорируя все мыслимые и немыслимые нормы делового общения, злой, как собака, направился встречать свою помощницу. Она сейчас расскажет мне, и как ее зовут, и как она тут оказалась, и вообще все расскажет. И самое главное, какая муха вчера ее укусила, что со свидания со мной-то обижала, словно за ней гнались коллекторы. Я хотел знать, и именно поэтому выскочил навстречу этой наглой, невозможной... «Вы кто?» Непроизвольно вырвалось у меня, как только я увидел незнакомую блондинку. Хотя как незнакомо Было в ней что-то отдаленно напоминавшее не машу Недоверчиво прищурился. Блондинка же без зазрения совести прошла до самого ресепшена, положила туда свои вещи и, выдохнув, уставилась на меня заискивающей улыбкой. «Александр Александрович, меня Мария зовут, и я сейчас все вам объясню». Тот самый противный голос, что был на собеседовании. Белобрысая шевелюра, наглый, алчный, заинтересованный взгляд. Судя по всему, это действительно та самая Маша. Из ее уст мое имя-отчество звучали как ругательство. Никогда бы не подумал, что спустя каких-то пару дней буду скучать по этому деловитому и слегка наглому Сан Саныч, «Понимаете, та девушка оказалась тут случайно. Она больная, мнит себя специалистом в самых разных вещах и специальностях, но по факту обычная шизофреничка». Сказать, что я удивился такому раскладу, ничего не сказать. Это Мария действительно рассчитывала на то, что заявится сюда и будет нести такую чушь, еле сдержался. Почему-то наглое поползновение этой девушки в сторону той, что была на её месте последние три дня, были противны. Кроме того, они вызывали у меня раздражение и странное желание поставить на халку на место. Хотя какое у меня дело до той, что я видел сейчас едва ли не первый раз в жизни. Кстати, об этом, строго сказал. Очень увлекательная история, только вот мне совершенно неинтересная. Я бы попросил вас покинуть мой офис. На лице Марии мелькнул целый калейдоскоп чувств. Я теперь смотрел на нее и понимал, на что был расчет. Окажись, не Маша девушка изоорядной, простой и ничем не примечательной, то можно было бы и не обратить внимание на такую подставу. Девушки были, правда, очень похожи, но при этом различались как день и ночь. Эта блондинка одним взглядом давала понять, что эту жизнь она раскусила, и осознала в том самом свете, что самое главное — это устроиться поудобнее и без лишних телодвижений. Тем не менее, она взяла все свои эмоции под контроль достаточно быстро. Вот с такими прожженными барышнями я и привык иметь дело, так что быстро понял, что к чему — Сейчас пойдет давить на жалость. «Но вы даже не дали мне ни единого шанса. Поверьте, самой очень неприятно и стыдно, что так вышло. Но родню не выбирают. Я даже думала отказаться от этой работы, но мне она очень-очень нужна». «А мне нужна та, что вчера сидела на этом месте. Но вслух я говорить этого не стал. Знал развитие нашего диалога. Если я попробую ее уволить, она просто сошлется на закон и вцепится в это место руками и ногами». Поэтому я решил вернуться к той к тактике, что не сработала с ее родственницей. Кстати, действительно интересно, кем девушки друг другу приходятся, и я это выясню.